Глава 31. Через иллюминатор был виден переход, округлый туннель, ведущий к куполу поменьше, к лаборатории. Таких вспомогательных куполов поставили три. Один с биосканерами, второй с геологическим оборудованием, третий являлся складом и гаражом. Я прошла в складской отсек. Контейнеры с оборудованием и припасами были сложены в четком порядке. За разгрузкой лично следил педантичный Марк. При виде него, казалось, даже роботы дрожали от страха. «Боже упаси, нарушить порядок!» Геодезист мог и голову открутить. Было душно. Сделав пару шагов, я остановилась. Предстояла непростая задача — отыскать в аккуратных штабелях ящиков именно те 26 номеров, в которых хранится разнообразное медооборудование. Держа в руках табличку со списком, я принялась за дело находила нужные контейнеры и запускала робота-погрузчика. На это занятие ушло почти полдня. Между делом я все думала, как незаметно улизнуть со станции и отправиться в лес. Место, где покоится десантник, примерно в 30 километрах. Далеко. Пешком не дойти. По крайней мере, быстро и безопасно точно не дойти, понимала я. Под основным куполом станции кипела бурная деятельность. Значительная часть работ велась внутри и в окрестностях купола. В компании членов экспедиции я чувствовала себя спокойно. Они виделись мне обычными людьми, а не грубыми солдафонами. Софья любила объяснять все свои действия, а у Олега Александровича, он был самым старшим, имелись присказки на все случаи жизни, которые быстро стали в кругу экипажа крылатыми выражениями. Блезился обед. Под главным куполом витали ароматы еды. «Готовили посменно. Сегодня был черёд Вадима». «Это что?» — удивленно произнесла Софья, ковыряя в тарелке. «Макароны по-флотски», — ответил Вадим. «Это в каком то флоте вот такое едят?» — продолжала женщина. Вадим засмеялся. «Не знаю. Прадед так назвал», — поделился он. «Короче, если хочешь, просто макароны с тушенкой. однако «Однако по по-флотски звучит изысканнее», — встрял Петр. «А, по-моему, Вадик, ты схалтурил», — сказал Марк. «Макароны у тебя разварились». «И что это за тушёнка? Что-то ее не видно». Вадим закатил глаза. «А ты, уважаемый Марк, ожидал первое, второе и компот?» — шутливо спросил Олег Александрович. «Вообще-то да», — отозвался Марк. Я подсела к столу, зачерпнула из кастрюли Вадимову в устрепню. Макароны были самыми обычными, разве что слегка слиплись. «Ничего, посмотрим, что в твою смену будет», — парировал Вадим. Утром каша, в обед макароны. «Что за сплошные углеводы?» — буркнула Софья беззлобно. «Специально для тебя нарублю овощной салатик», — саркастично выдал ей Вадим. «Угу. Где ж ты овощи возьмешь? поинтересовался Пётр, работая ложкой. «Вон, в лесу наберу», — сказал Вадим, махнув рукой в сторону лаборатории под малым куполом, где сейчас лежали в реагентах разномастные грибы. «Не, мне таких овощей не надо. Это ты сам ешь», — засмеялась Софья. «А вы представьте», — начал Александрович, отложив ложку, «что нашли мы огромную жилу, прилетели корабли, люди построили здесь колонию». Он мечтательно и театрально развел руками. «Так вот». Срубили лес, раскинули пашни. Как думаете, каким овощем засеет? Вадим прыснул. Капитан, до того молчавший, улыбнулся. Ваня, не подсказывай, пусть молодежь подумает, сказал ему Алексаныч. Чего тут думать? бросил Марк. Редис выпалила, не подумав Софья. Он и в космосе растет. Картофель! Одновременно с ней в три голоса ответили парни. А я представила на месте дикого леса картофельные поля и засмеялась от нелепости этого образа. «Я бы от жареной картошечки не отказался. Свеженькой, чтоб шкурка еще в земле была», — проговорил Иван Викторович. «Будет тебе, Ваня, картошечка, но попозже», — смеясь произнес Олег Саныч. За глупой болтовней все повеселели. Даже всегда серьезный Марк широко улыбался. Я в который раз удивилась дружной беззаботности разновозрастного коллектива, так разительно отличавшегося и от станции «Рэя», и от экипажа «Сокола-3». Эти люди словно не знали войны, будто вышли на пикник из затхлых кабинетов. «Нет, обманчивое впечатление, остановила я себя. «Не молодые капитаны и биолог уж точно, как говорят, понюхали пороха. Это иногда читалось в их глазах. Просто команду подобрали грамотно и с толком. Да и миссия научная. То ли дело война, там любой огрубеет. Опять вспомнился Алексей. Суровый, циничный, давно не молодой. «Ань, а тебе как, макарошки?» — спросил Вадим. «Нормально», — буркнула я с набитым ртом. ч ты молчаливая какая-то», — сказала Софья. Я пожала плечами, и больше меня ни о чем не спрашивали. Веселая болтовня о пустяках продолжилась до конца обеда. После я отправилась разбирать ящики в отведенный под медблок угол лаборатории. За мной увязался Петр, настойчиво предлагая помощь. Отказываться было глупо, хотелось скорее закончить дела и как следует обдумать вылазку в лес. Все равно пока заняться нечем, сообщил борт-инженер. Вот отлично, у меня там возни на полдня не меньше, проговорила я, изображая жизнерадостный тон. «Ну, со мной-то быстрее соберем», — самонадеянно сообщил мужчина. В другом конце малого купола над пробирками возился Олег Александрович. По плану медблок должен быть отгорожен от лаборатории, но перегородки установить не успели. Так что на всякий ляск и грохот биолог оборачивался и с интересом косился на нас. С Петром действительно получилось быстрее. Мы справились буквально за пару часов благодаря умелым рукам борт-инженера. После он присел на табурет и стал наблюдать за тем, как я проверяю работу приборов. Петр, как думаешь, когда мы на разведку поедем? Издалека начала я. Не терпится, с улыбкой поинтересовался он. Я кивнула, стараясь принять максимально простодушный вид. Как Софья и Вадик вездеходы настроят, так и поедем, ответил борт-инженер. Только, Анечка, ты же у нас доктор, значит, будешь на станции. Это было очевидно, но я все равно нахмурилась, оторвавшись от своего занятия. «Интересно, да?» — спросил он шутливо. «Мне в первой экспедиции тоже все было жуть как интересно». «Да, очень интересно». Я изобразила разочарование. Петр был чуть старше, но имел странную привычку обращаться ко мне и к Софье в уменьшительно-ласкательной форме. Софью это порой раздражало, а мне от чего-то было все равно. «Да не боись, поедешь! Только не в первый раз!» Я улыбнулась ему. Человеком он был добрым и отзывчивым. Всегда помогал, даже просить не приходилось. «Значит, нужно получше разобраться, как в одиночку управлять вездеходом», — подумала я. «Мы все учились ездить на них, но то было на земле, а здесь своя специфика». «Ладно, пойду теперь геологам помогать», — сказал Пётр. "Александр, как грибы?» Бросил он, шутя, проходя мимо биолога. «Нормально, Петя, пока не убежали», — ответил тот. Я еще какое-то время возилась с приборами, а в голове зудела мысль. «Скорее, скорее искать!» Закончив, пошла вслед за Петром геологом В складском блоке столпились все, кроме капитана и биолога. Было душно. Марк в своей манере отчитывал Софью за нарушенный порядок не обидно но очень раздражающе два новеньких вездехода поблескивали стальными ободами вадим и петр сидели внутри одного из них и по очереди вводили команды на панели управления не знаю что за фигня ругался вадим говорю же сбрось настройки они друг друга не видят терпеливо говорил борт инженер сбрасывал уже я приблизилась ань «Ну, хоть ты ему скажи, что теперь нет разницы, как ящики будут лежать!» — попросила Софья, увидев меня. «Мы половину уже разобрали». «А если экстренный сбор?» — возмутился Марк. «Чем вам помочь?» — спросила я, чтобы прервать их спор. «Чего вы все сюда набились? Больше народу, больше беспорядка!» — выпалил он. «Вот Олег Саныч втихаря все собрал и уже работает!» Софья прыснула. «Ага, много дел! Микроскоп собрать!» «Ладно, дай сюда». Марк вырвал бумажку из рук Софьи. «Ну и почерк», — заметил он. «В общем, я ищу нужные контейнеры. Софья, будешь управлять роботом. Аня, ты распаковываешь. Договорились?» «Договорились», — согласилась девушка. «Я тоже кивнула». Наша слаженная работа длилась недолго. В помещении появился капитан. «Чего вы все здесь?» — удивился он, присмотрелся и выдал. «Хорошо работаете. Вадик, а ужин?» «Марк, пойдем, пробежимся по бумажкам», — позвал он геодезиста. Марк отдал мне листок и скрылся в проеме перехода вслед за Иваном Викторовичем. Вадим тоже ушел. В отсутствие главного педанта мы с Софьей быстро сгрузили контейнер без всякого порядка. Что-то даже успели распаковать. «Девчонки, да бросьте, завтра закончим», — сказал Петр. «Идемте». За Вадиком нужен глаз до да глаз, а то и на ужин будем макароны есть». Робот-погрузчик поплелся к док-станции, а мы, смеясь над макаронами по-флотски, зашагали к главному куполу. В этом пустяшном смехе родилась надежда. «Вдруг они меня поймут. Вдруг примут дракона». На ужин были поданы консервированная фасоль в томатном соусе и консервированное мясо. Трапеза без изысков. Пётр посмеивался над кулинарными способностями Вадима. Завязался разговор о разных пустяках. «Как успехи?» — спросил Иван Викторович у геологов. «Ща ходы до да настрою!» — жуя ответил Вадим. Софья была занята разговором с Олегом Александровичем и не услышала вопроса. «А завтра биосканеры отладим и запустим», — сообщил Вадим и почему-то посмотрел на меня. Я обмерла. «Биосканеры», — повторила про себя. «Час икс». Так ждала этого и в то же время очень боялась. Каждый час без возможности броситься на поиски казался пыткой. «Отлично», — прокомментировал капитан. После ужина команда разбрелась по помещению главного купола. Кто-то читал, некоторые вели тихие разговоры. Иван Викторович остался за столом. Он сидел, нахмурив брови, листая планшет. Вадим ушел в грузовой отсек. Я. Последовало за ним. «Давай помогу», — произнесла я от дверей. «Ну, давай», — ответил он, как-то странно на меня поглядывая. Помощник из меня был неважный. Вадим то и дело закатывал глаза, а я старалась вызнать как можно больше о планах геологов, об устройстве и использовании оборудования. «Ань, а чего ты всё выспрашиваешь? На инженера решила переучиться», — вдруг шутливым тоном поинтересовался Вадим. Я замерла на секунду. «Интересно просто?» «Скучно, заняться нечем», — оправдалась не слишком правдоподобно. «Что? Не устала в медблоке возиться?» Он посмотрел на меня очень серьезно и внимательно, оторвавшись от панели вездехода. «На самом деле устала?» «Нет». Вадим продолжал внимательно глядеть мне в лицо. Образовалась странная и неловкая пауза. «Ну а дальше что? Когда со сканера карта загрузилась?» Как ни в чем не бывало, попыталась я нарушить молчаливый момент. Хм, Ань! Да знаю я, зачем вы спрашиваешь? Вдруг выдал Вадим. Я недоуменно уставилась на него. Его орехового цвета глаза смотрели без тени насмешки. В желтом электрическом свете на висках отчетливо виднелась первая седина среди ежика русых волос. Знаешь? с сомнением переспросила я. Все еще думая, что это очередная издевка. В команде экспедиции сложилась традиция беззлобно потрунивать друг над другом. Юмор повышает работоспособность, любимая присказка Олега Александровича. Вадима кинул взглядом помещение отсека, а потом проговорил. «Знаю. Твоя мать велела присматривать». «Что?» — начала я и осеклась, не зная, что конкретно поведала ему мама. Мужчина спокойно продолжил свое занятие, а после как бы невзначай сказал. «В общем, я в курсе про твою секретную миссию. Знаю, что это ты, та девчонка с Сокола-3, что выжила на дикой планете». Я совсем растерялась, хоть и знала, что детали моего спасения не афишировались. Конечно, слухи ходили повсеместно, но без фамилий и имён. «Не страшно сюда возвращаться?» спросил геолог. Нет. А что она? Ну, о чем просила? Присмотреть, чтобы ничего не случилось, простодушно ответил тот. Я нахмурилась, начиная раздражаться. Нельзя, что ли, прямо сказать? Вадим глянул на входной проем и, понизив голос, сообщил: Короче, в курсе про дракона. Понятное дело, как бы ты тут одна, а десантник то еще корыта. Угу, только и смогла выдавить я. Вадим полез под панель, снял щиток, завозился внутри. «А раньше чего не сказал?» — удивилась я. «Хм, так пишется же все в центре полетов и на корабле». «Ну, все готово». Вадим установил щиток на место, забарабанил пальцами по панели. «Что думаешь?» «О чём? О ящерицах?» — уточнил он. «Я хотела спросить о другом, но этот вопрос меня тоже интересовал». «Не знаю». Он пожал плечами. В нашей истории простые солдаты тоже бывало выручали друг друга, хотя и были врагами. Человечность, видать, им не чужда. «Ань, дай вон тот чемоданчик!» Вадим указал, какой. Я вылезла из вездехода, подала ему чемоданчик. Геолог раскрыл его, достал какой-то инструмент, вроде датчика с проводом, воткнул его в специальный разъем. На экране побежали строчки кода. «А если остальные узнают?» «Как думаешь, они отнесутся?» «Хм, отрицательно!» То ли шутя, то ли всерьёз ответил Вадим. «Ань, ну, пристрелят! что тут думать?» «Если...» Геолог замолчал на полусловии, увидев выражение моего лица. «Если дракон здесь...» Нейтрально закончил он. Я представила сюрреалистичную картину, как добродушный Олег Саныч держит в руках оружие и усомнилась в такой кровожадности. «Вон, у капитана племяш пропал, а у Марка младший брат погиб. Это они с виду одуваны, а как запахнет жареным?» Вадим не договорил. Панель приветственно загорелась, геолог принялся вбивать базовые команды ввода в эксплуатацию. «А у нас с собой оружия много?» — опасливо уточнила я, хотя вопрос был риторическим. «А то под личным бдением командира». Из этой короткой беседы я поняла, что инженер-геолог знает мою историю лишь в общих чертах, без деталей. Мама не стала бы распространяться про детей. Зачем? Ведь это опасно. Спасибо, Вадим, — искренне сказала я. Угу, он помолчал. Да, мамка у тебя. Такое слово поперек не скажешь, — задумчиво закончил геолог. Вадим, а когда? Да хоть сегодня перебил он понял уже что одна попрёшься. короче встречаемся через час после отбоя здесь спасибо вадим спасибо запричитала я хочешь я за тебе все смены дежурить буду вадим засмеялся потом сочтемся решил он а после тихо добавился с мешком как бы мне александра владимировна голову не откусила а потом серьезнее так что аня не дури а то подставишь меня по-крупному». Я кивнула.